так далее мы поговорим об Александровских реформах в области народного образования, просвещения и печати. Очевидно, что потребности промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, внедрение в эти отрасли сложной для того времени машинной техники настоятельно требовали расширения народного образования. Это было, если угодно, императивом времени, велением времени. Вот. И само осуществление реформ в других в отраслях, в государственном аппарате, в тех же финансах, в, тех же, в той же армии вот, и так далее. В судах было невозможно без развития сети специальных учебных заведений и без расширения числа грамотных, образованных людей. Вот 28 июля 1861 года был учрежден комитет для разработки школьной реформы. Составленные им проекты о реформе начальной и средней школы были разосланы на отзыв известным русским и иностранным специалистам. И, наконец, три года спустя, 14 июня 1864-го, было утверждено императором положение о начальных народных училищах. То есть, это было первое звено образования в стране. Начальное образование начали реформирование с него. Да? Вот, Не за вот Положение о начальных народных училищах. Оно. Это положение, августейше подписанное, да, было, предоставляло право открывать начальные школы как общественным учреждениям, так и частным лицам, но всякий раз с разрешения властей. Учредители брали на себя заботу о материальном обеспечении школ, а руководство учебной частью передавалось уездным и губернским училищным советам. Уездный училищный совет состоял из двух представителей от уездного земского собрания и по одному от местных ведомств, которые избирали председателя совета. Что касается губернского совета, он состоял из губернатора, архиерея, директора училищ данной губернии и двух представителей от губернского земского собрания. в Совете архиерей. В программу начальных училищ входили чтение, письмо, четыре правила арифметики, церковные пения и закон Божий. По реформенной России существовали четыре вида начальных школ, учрежденные частными лицами, скажу сразу, таких было немного, меньшинство, министерские, то есть от Министерства просвещения, земские и церковно-приходские, которые подчинили себе создаваемые по инициативе крестьян сельские школы грант Далее, 19 ноября 1964 года был утвержден устав гимназии и прогимназии. Это уже правительство взялось за среднее звено образования. Этот устав проводил принцип формального равенства в среднем образовании для людей всех сословий и вероисповеданий. То есть гимназии делились на классические и реальные. Те и другие были семиклассными. Классические делали упор на гуманитарное образование. Вот. В основу было положено преподавание древних языков, латынь, греческий. В реальных же гимназиях больше технических дисциплин, математики, естествознания и меньше гуманитарных предметов, окончившие... Классические гимназии получили право поступать в университеты без экзаменов. Те же, кто окончили реальные гимназии, доступ в университеты им был затруднен, зато они могли преимущественно поступать в высшие технические учебные заведения. Ну Вот этим же уставом 1964 года, 19 ноября, учреждались так называемые прогимназии. Четырехклассные учебные заведения, соответствующие первым четырем классам классической гимназии. То есть тот, кто окончил прогимназию, дальше мог беспрепятственно поступить в пятый класс классической гимназии. 9 января 1962 года. Получили свой статус женские училища для девочек, а 10 января того же, 1962 года, они были переименованы в женские гимназии, с более сокращенной, по сравнению с мужскими гимназиями, программой преподавания общеобразовательных дисциплин. Там был 7-летний срок также обучения. Были дополнительные классы для подготовки учительниц. Вот. Уже в начале царствования Александра II был поставлен вопрос о пересмотре крайне реакционного университетского устава Николая I 1835 года. Поэтому в 1962 году был опубликован новый проект университетского устава. И, наконец, 18 июня 1863 года этот проект был одобрен императором и получил силу закона. Хочу сразу подчеркнуть для всех слушающих эти лекции, что вот этот проект, что этот закон, этот устав... Новый устав университетов 18 июня 1863 года был самым либеральным из всех университетских уставов в дореволюционной России. По этому уставу каждый университет должен был иметь четыре факультета. Историк филологический, физика математический юридический, медицинский. Вот в Петербургском университете также был факультет восточных языков. Восточный факультет. В полтора раза увеличивалось число штатных профессоров, вводились новые дисциплины, открывались новые кафедры, вдвое увеличивались денежные оклады профессорам и преподавателям. Их статус по Петровской таблице о рангах от 24 января 1722 года повышался на два класса. Достигнув 25-летнего преподавательского стажа, профессор университета уходил в отставку с пенсии в размере полного оклада профессорского жалования, но он мог еще 5 лет, Пять лет преподавать в университете, при этом получать и пенсию, и прежний оклад. Вообще, автономия была очень, повторяю, широкая. Совет университета имел право, без вмешательства внешних властей и там, министерства посвящения, то есть правительства, только Совет университета имел право избирать ректора, назначать преподавателя, утверждать смету расходов, присуждать различные ученые степени, назначать стипендии студентам и регулировать, либо там увеличивать, либо уменьшать, когда нужно, число обучавшихся студентов. Это все было в ведении самого университета. Вот. Сами факультеты отправляли молодых ученых на границу за стажировку. Вот. Университеты имели собственную цензуру. Кстати, багаж профессоров университетских не досматривался на таможне. Студенты делились на своекошных и казенно-кошных. Своекошные жили дома или в снимаемых квартирах, платили за обучение. Казенно-кошные жили при университете и на его содержании, но по окончании учебы они обязывались отслужить 6 лет по назначению. Вот уставшийся 63 -го года не предоставил правила поступления в университеты, к сожалению, женщинам. Однако правительство не могло игнорировать требования прогрессивных российских ученых, дать доступ к высшему образованию также и женщинам, вот, и поэтому были разрешены частные высшие женские курсы. Так было положено в 60-х годах 19 века начало высшему женскому образованию в России. Но можно упомянуть, вот, например, в 1969 году в Москве открылись лубянские высшие женские курсы, в 70 м Владимирские в Петербурге и систематические по естественным наукам в Киеве. В Всеми сторон при Николаевском госпитале в Петербурге были высшие медицинские женские курсы открыты. В Москве знаменитые высшие женские курсы профессора Дерье, знаменитейшие да, историко-филологического направления. В 76 году в Казани были открыты высшие женские курсы с двумя факультетами физико-математическим и историко-филологическим. И, наконец, в 78 году Аналогичные курсы открылись в Киеве, и в том же году по инициативе профессора русской истории тоже знаменитейшие курсы Бестужева-Рюмина. Они получили особую известность, так как давали наиболее основательное высшее образование. Высшая женская школа в основном существовала за счет частных пожертвований и платы за, платы за обучение. А... Что касается цензурной политики, то уже 3 декабря 1855 года был упразднен, учрежденный в 1948 году, в годы мрачного семилетия, вот этот одиозный Гутурлинский комитет с его карательной цензурой. В 1957 году поставлен вопрос о подготовке нового цензурного устава. Разработка его затянулась. Вот. И только 6 апреля 1865 года были утверждены временные правила о печати в виде закона. Эти временные правила, действовавшие 40 лет, как говорится вот уж действительно право пословица нет ничего более постоянного чем то что объявляется временным так вот 6 апреля 1965 года эти так называемые временные правила были одобрены и официально утверждены царем обрели силу закона они отменяли предварительную цензуру для оригинальных сочинений объемом не менее 10 печатных листов а для переводных не менее 20 листов. Центральные периодические издания освобождались от предварительной цензуры по усмотрению главы мвт но под залог от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом автор, редактор, издатель, даже книготорговец в случае нарушения закона отвечали перед судом. Отвечали перед судом. Безусловно, это было конечно, колоссальное послабление по сравнению с этими драконовскими Николаевскими мерами. Особенно последних вот 7 лет его правления. Ну, но освобожденные от предварительной цензуры периодические издания могли подвергаться административному воздействию, предостережениям. После трех таких предостережений журнал или газета закрывались. Что касается провинциальной печати и массовой литературы, то там цензура сохранялась в весьма сильной форме. Действовала духовная цензура Святейшего Синода, которая следила не только за духовными, но и за светскими произведениями, если в них затрагивались вопросы веры. Вот после покушения Каракозова на царя 4 апреля 1866 года, неудачного, да, обозначился поворот к реакции, в том числе в области просвещения и печати. В 1866 году был уволен слишком либеральный, как полагали реакционеры, министр народного просвещения Головнин, и на этот пост назначен ярый ретроград граф Толстой. И вот в свою деятельность он начал с пересмотра устава гимназии. Преподавание древних языков он рассматривал как основу всего дальнейшего, так сказать, научного образования. Научного образования. Он выступал за борьбу... Усиление борьбы с материализмом и недилизмом, так называемым. Да? Вот. И вот 30 июля 1971 года был при яром участии Толстого принят новый устав гимназий. Он предусматривал сохранение только э, классических гимназий. Срок обучения там увеличился до 8 лет. В полтора раза расширялась программа преподавания древних языков. Насаждалась заучивание, зубрежка. Подавлялась всякая самостоятельность мысли, усиливалось наблюдение за гимназистами, как в стенах гимназии, так и вне ее, поощрялось наушничество, доносы, такой тотальный контроль. Указом 15 мая 1972 года реальные гимназии заменялись шестиклассными реальными училищами, приспособленными к приобретению технических познаний для занятия различными отраслями промышленности и торговли. Поэтому программа преподавания в них ограничивалась техническими предметами. Очень много математики было, очень много черчения было. Вот. Резко уменьшилось количество учебных часов по истории, географии, новым языкам, которые стали рассматриваться как второстепенные предметы. Была повышена плата за обучение, что еще более ограничило прием в эти учебные заведения детей из малоимущих слоев населения, преимущественно не привилегированных сословий. Окончившим реальные училище категорически запрещалось в университеты поступать, и более того, им даже затруднялось поступление в высшие технические учебные заведения. С 1966 года усиливается цензура. Законы 1968, 1972 и 1973 годов, соответственно, предоставили право главе МВД запрещать розничную продажу газет, закрывать неблагонадежные органы э, печати даже без решения суда. Вот. Редакторам запрещалось под страхом закрытия их изданий касаться острых политических вопросов обсуждение которых в печати правительство признавало, так сказать, ну что ли, неудобным. Ну и наконец, военные, конечно, реформы, растянувшиеся на 13 лет, с 61 по 74 год. Реформа армии тоже настоятельная была необходимость реформы армии. Особенно она возросла, эта необходимость, после поражения царской России в Крымской войне, вскрывшей военно-техническую отсталость Николаевской армии. Дальнейший рост вооружений и развития военной техники в Европе, усиление экспансии ведущих европейских держав, вот их антирусская, явно выраженная, русофобская политика, особенно Великобритании, Ну вот, особенно в Великобритании, которая, например, императора Королева королеву Великобритании Виктория называла, например, Александра Третьего варваром, азиатом и тираном в частных разговорах, да, в частных беседах. Сохранились такие вот ее русофовские высказывания. Вот в этих условиях, конечно, реорганизация армии выдвинулась на первый план. Уже в ходе Крымской войны еще она не закончилась. В июле 1955 -го года образована была комиссия по улучшению военной части. Под председательством военного министра Редигера. Вот. Закончилась деятельность этой комиссии ничем. К концу войны под ружьем находилось 2 миллиона 200 тысяч человек. К 1958 году армия была сокращена до полутора миллионов и предполагалось ее дальнейшее количественное сокращение. Практически военные реформы начались с назначением. 1961 году на пост военного министра Милютина, дмитрия милютина выдающегося профессора академии генштаба затем начальника штаба кавказской армии человека выдающихся военных и личных дарований кроме того либерала придерживавшегося, придерживавшегося демократических либеральных воззрений вот 20 лет с 61 по 81 год он был главой военного ведомства и вот он именно милютин 15 января 1862 года представил Александру II программу военных преобразований. Она предусматривала сокращение вооруженных сил в мирное время, развертывание их за счет обученных резервов в период войны, реорганизацию структуры управления армией, подготовки офицерского состава. Первым делом Милютин добился сокращения срока солдатской службы до 15 лет. При этом после 7-8 лет службы солдату предоставлял современный отпуск. Отменялись телесные наказания, унижавшие достоинства солдата в армии. Милютин понимал, он прекрасно понимал, осознавал, что запуганный, забитый, Униженный своими командирами солдат не может быть патриотом и не может быть настоящим истинным защитником своей Родины. Только личность, солдат как личность ясномыслящие, обладающие правами, обязанностями. Вот только такая свободная личность может быть настоящим защитником. Поэтому отменялись все эти вот позорные шпицрутины, кошки, плети. Вот. По положению 6 августа 1864 года вся территория России делилась на 15 военных округов подчиненных военному министерству, ликвидировалась при этом излишняя централизация управления, создавались благоприятные условия для более оперативного, мобильного руководства войсками, что было очень важно в военное время. В подчинение военному ведомству передавались артиллерия, гвардии, инженерные войска, военные учебные заведения, вот, которые ранее имели свои отдельные управления. Была проведена реформа военных учебных заведений, с 1963 -го года кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии, близкие по программе дисциплин, к реальным училищам. Ну, разумеется, помимо специальных военных дисциплин. В 1964 году учреждены были военные училища, куда поступали воспитанники военных гимназий. Расширялась система высшего военного образования, создавались академии Генштаба, артиллерийская, инженерная, военно-медицинская, вновь учрежденная военно-юридическая академия. Вот. И, конечно, еще важным моментом в 1870 году было Милютин представил Александру II доклад об введении всесословной воинской повидности и получил его Одобрение. То есть он предлагал отказаться вот от этой системы рекрутских наборов, которая действовала с 1705 года, почти 170 лет, и предлагал ввести всеобщую воинскую повинность, все мужское население с 21 года было обязано служить. При этом предполагались льготы, освобождавшие от службы некоторые категории граждан, например, единственного сына у родителей, кормильца семьи, представителей малочисленных народов. Вводились льготы в связи с уровнем образования у призывника. Например, для окончивших начальную школу должны были служить 3 года, гимназию до полугода, а для имевших высшее образование служба определялась в 6 месяцев. В целом для армии был сокращен слог службы 6 лет срочной и 9 лет запаса. Для флота соответственно 7 лет и 3 Кстати, надо упомянуть, создавался новый совершенно, в то время для России, принципиально новый вид войск – железнодорожные войска, как раз в связи с развитием, бурным ростом железнодорожного транспорта. Производилось... Перевооружение армии. Россия и Германия стали монополистами в производстве стальных орудий. Была проведена коренная реконструкция на военных заводах. Обновлено их оборудование. Все это было очень и очень важно. Итак, вот введение всеобщей воинской службы. Например, в 1974 году из 725 тысяч мужчин призывного возраста было призвано 150 тысяч человек. В 880 году из 809 тысяч 212 тысяч человек. А в 900 году, под занавес века, из 1 миллиона 150 тысяч было призвано на службу 315 тысяч человек. То есть реально призывалось около 30% призывников на действительную службу призывного сводства. Находившихся на службе солдат в обязательном порядке обучали грамоте, поэтому армия, важно отметить играла немалую роль в распространении грамотности среди мужского населения, поскольку в то время до 80% призываемых на службу были неграмотными. были неграмотными. По закону 1974 года от воинской повидности освобождались духовные лица всех вероисповеданий и представители некоторых религиозных сект в силу их религиозных вот этих убеждений. По новому уставу уже Александра III в 88 году устанавливался пятилетний срок действительной службы и 13-летний срок пребывания в запасе для всех родов войск. Вот. Для всех родов войск. Предельный возраст для ополченцев увеличивался с 40 до 43 лет. Безусловно, военные реформы 61 74 -го годов сыграли важную роль в повышении боеспособности русской армии, однако результаты этих реформ сказались не сразу. Военные учебные заведения не смогли восполнить острую нехватку офицерских кадров, поэтому процесс перевооружения армии затянулся на несколько десятилетий. Итак, вот мы обозрели, я считаю, достаточно подробно с цифрами, с фактами, как бы на руках основные реформы, проведенные Александром II за 26 лет своего правления, своего царствования. Одни из самых успешных реформ в истории России, которые дали толчок быстрому росту экономики. Говорили мы об этом когда в свое время в своем месте, когда обсуждали экономическое развитие. Толчок к культуре, политическому развитию страны. Вот. Но эти преобразования носили все-таки непоследовательный, не во всем завершенный характер. Уступки, сделанные крупной буржуазии в то же время старались не нарушить дворянских привилегий, то есть самодержавие лавировало между этими двумя силами буржуазией и дворянами. Да? Новые органы местного управления, школа, печать были подчинены царской администрации. В политике императора, императора Александра II сочетались и реформаторство, и реакционные тенденции. То в какие-то периоды перевешивала одна тенденция, то другая. Это все замедляло ход реформ, искажало их характер, делало менее значимыми, менее ощутимыми их результаты. Проводя реформы, с одной стороны вроде бы, да, самодержавие вместе с тем применяло старые административно-полицейские методы управления. Поддерживало сословность во многих сферах. Общественно-политической жизни страны. Поэтому неудивительно, что Александром II были недовольны. Росло недовольство как справа, так и слева. Вот, как справа, так и слева. И справа были недовольны помещики, крепостники, реакционеры. Это армейская верхушка, генералитет, которые считали, что считали его красным императором, слишком левым императором. Слишком много уступок делает либеральным слоям, что подрывает самодержавие. Вот. А слева, это конечно же все вот эти демократические левые силы, да, социалистические силы, народники, вот, представители различных террористических организаций, народной воли, которые напротив считали, что самодержавие колеблется, что реформы проводятся очень медленно, что нужно путем террора подстегнуть, подхлестнуть, если хотите, ускорить, как бы, да, заставить правительство более ускоренными темпами продвигаться по пути реформ. То есть вот, в этих условиях, все то, о чем я сказал, привело к тому, что вот в конце 70-х, начале 80-х годов в России сложился, сложилось, Так называемая революционная ситуация. Действительно, по известному ленинскому выражению, уместно его здесь вспомнить, верхи уже не могли управлять по-старому, низы не хотели жить по-старому, и возрастала до предела активность народных масс. активность народных масс. И в этих условиях активизировались революционные группы, в том числе террористической направленности вот, в этих условиях. И развернулась так называемая, как она вошла в историю, охота на царя. Известно, что Александр II пережил несколько покушений. Еще в 1867 году на него стреля... в него стрелял в Париже поляк Березовский, но промахнулся. Затем 4 апреля 1866 года неудачный выстрел Каракозова. Вот, царя спас <coughs> находившийся рядом там мещанин Яков Каратузов. Как раз когда вот царь в летнем саду садился в коляску, Каракозов хотел выстрелить, но Каратузов ударил по руке, пуля прошла мимо. Этого Каратузова объявили чуть ли не новым Иваном Сусаниным, спасителем царя и Отечества. Дали ему дворянство, правда это не помогло, он спился и в итоге через несколько лет умер от алкоголизма. Такая вот печальная судьба. Затем покушение совершил 2 апреля 1879 года Соловьев известный, известное покушение Соловьева, мелкопоместный дворянин. Он стрелял вот в этот день, 2 апреля 79 года, несколько раз в Александра II, когда тот, вдумайтесь, кстати, глава огромной империи, самодержится, один, без охраны, совершал прогулку, променад около там Зимнего дворца, и вот он несколько раз стрелял в него, вот и подданные империи видели, да, Захожий, там, окон дворца, и просто люди на улицах видели, как самодержец, грава огромной империи, царь император русский, да, убегал от своего подданного, убегал, как его учили на военных маневрах, змейкой, петляя, да, поэтому это спасло царя. Проявил он недюжинную прыть здесь, в спасении своей жизни, хотя тяжело было достаточно ему, астма была уже, был достаточно больной человек, но тем не менее, в тот момент он. Спасся. Пули запутались в полах его шинели. Он остался жив. Да? Потом подбежали жандармы, вырубили, что называется, этого Соловьева. И в итоге 28 мая 1879 года он был повешен. Это была казнь публичная. При казни этого Соловьева присутствовали а, ни много ни мало 70 тысяч человек. Смотрели, как будут вешать этого неудачливого цареубийцу. Затем... А, затем... 19 ноября 1879 года был подорван царский поезд, который следовал из Ливадии, из Крыма, в Петербург. Правда, мины, были под, мины сработали не под тем вагоном, где находился царь, а под другими, где был вагон-ресторан. То есть погибли, погибла прислуга, царь, царь остался жив, царю целел. Известное покушение 5 февраля 1880 года совершил Степан Халтулин который устроился истопником в Зимний дворец. Как раз его коморка находилась под столовой императора. И вот он несколько месяцев, вот непонятно опять же, куда смотрела охрана, как это все было там организовано в этом Зимнем дворце, все-таки место пребывания, резиденции императора, непонятно, да? Ему удалось носить туда взрывчатку, он красил ее в черный цвет этот динамит, мастеровал под уголь, вот носил туда. Вот и 5 февраля 1980 -го года организовал, организовал, взрыв в столовой под столовой зимнего дворца вот в этой своей коморке да? царя спасло то что он на 5 минут задержался к обеду погибли десятки опять же лакеев слуг но царь царил это покушение на императора в самом так сказать в его вот доме в самой резиденции в зимнем дворце произвело колоссальное впечатление на царя на царя на его сановников поэтому неделю Начиная с 6 февраля, целую неделю проводили совещания, гадали, гадали там, да, рядили, думали, что же делать, как же быть. И, и в этих условиях 19 февраля. 1880 -го года, наконец, надумали, учредили Верховную распорядительную комиссию, которая передавалась вся полнота власти в стране, во главе с Михаилом лорис меликом популярным генералом, вот известным человеком выдающихся качеств и смелости, который борьбу с террором, с вот этим революционным, да, вознамерившись, прежде всего, конечно, с народной волей. Здесь, я, кстати, нужно напомнить, что еще 6 декабря 1876 года была создана организация ⁇ Земля и воля ⁇ которая 26 августа 79 года раскололась вот на народную волю, которая пошла по пути террора и черный передел. Так вот, Лорис Меликов объявил войну народной воли, народовольце. Да? Эта комиссия работала до 6 августа 80 -го года до 6 августа 80 -го года. И э, потом она была ликвидирована, и ее функции были переданы Министерству внутренних дел, главой которого с этого же дня, 6 августа 80 и по 29 апреля 1981 -го года, являлся Михаил Лорис-Мериков. И в начале 1981 -го года, 28 января 1881, Лорис-Мериков представил э, э, царю Александру II, проект реформ который вошел в историю под названием конституции лорис меликова хотя конечно это совсем не так никакой конституции там не было ею там и не пахло но э, предполагались некоторые как бы либеральные уступки общественному мнению предполагалось э, перетянуть на свою сторону представителей как бы либеральной прессы назначать э, стипендии благонадежным студентам и даже собирать сделать некое подобие парламента, может быть, поэтому вот назвали его конституцией, некое подобие парламента, собирать выборных от земств, от городов, даже от крестьян, вот, с целью, чтобы законы, выносимые на утверждение Госсовета, проходили предварительное, так сказать, что ли, предварительное слушание какое-то, да, предварительные какие-то замечания, чтобы они получали да, эти законы, вот в этом собрании выборных от земли русской. Да, вот. А, Александр 17 февраля этот доклад выслушал, он его одобрил, и окончательно было решено его утвердить 4 марта 1881 года. Но, как известно, в воскресенье 1 марта 1881 года во второй половине дня террористы Перовская, Желябов, Кевальчич, метнули бомбу в карету царя, и около 4 часов того же дня. 1 марта 1881 года он скончался раненый смертельными террористами в своем кабинете в Зимнем дворце. Эпоха Александра II завершилась. То есть вот по этому поводу мне, когда я думаю о судьбе Александра II, приходит такое известное высказывание, что действительно счастливых реформаторов не бывает. Счастливых реформаторов не бывает. Да? То есть такая вот печальная судьба Александра подтверждает это. Да? И слева, и справа на него ополчились. Когда его убили, один из правых деятелей сказал, что все-таки хорошо, что его убрали. Итак, уходит прошлая эпоха Александра II, что бы там ни говорили, человека и личной смелости, и личных, конечно, незурядных интеллектуальных, умственных и волевых качеств, который все-таки, несмотря на сопротивление реакционеров, реакционных кругов, крепостников, смог эти реформы провести. И страна вступает в так называемое Тихое Тринадцатилетие, как... Э -э стали именовать впоследствии вот эти 13 лет царствования предпоследнего русского самодержца 1881-1894 годы, так называемая эпоха контрреформ Александра Третьего. Александра III. Вот в следующей части нашей лекции о правлении этого человека об Александре Третьем, об этих 13 годах развития России, да, мы в следующей, в следующей части нашей с вами лекции мы и как раз поговорим.